Старый Байерд постепенно тоже присмирел, хотя иногда с робкой надеждой в голосе принимался снова ворчать на мисс Дженни. «Ах, перестань ругаться!» — перебила она его наконец. «Никуда ты теперь не уйдешь. Возьми газету и сиди смирно». Но вот в приемную деловой походкой вошел знаменитый специалист. Он направился к даме у коммутатора. Увидев его, доктор Олфорд встал и подошел к нему. Специалист, энергичный щеголеватый мужчина, быстрые резкие движения которого напоминали выпады фехтовальщика, обернулся и при этом чуть не наступил на доктора Олфорда. Он бросил на доктора Олфорда тусклый досадливый взгляд, потом пожал ему руку, Искороговоркой обрушил на него град сухих отрывистых слов. «Минута в минуту. Быстрота, точность. Отлично. Больная здесь? Переезд перенесла благополучно?» «Да, доктор. Он... Хорошо, хорошо. Разделась и готова. Больной... Минуточку!» Специалист обернулся. «А, миссис Смит... Да, доктор...» Дама у коммутатора не подняла головы. И в эту минуту в приемную вошел другой специалист по каким-то болезням высокого роста с величественным таинственным видом королевского гробовщика. Он отстранил доктора Олфорда, и обе знаменитости громко залопотали. Между тем, как доктор Олфорд, вежливо вытянувшись, в полном пренебрежении стоял рядом, весь кипя от ярости, И чувствуя, что с каждой минутой мнение мисс Дженни об его профессиональном статусе становится все ниже и ниже. Когда оба специалиста закончили разговор, доктор Олфорд подвел своего врача к пациенту. Вы сказали, что ваша больная готова. Хорошо, хорошо. Не будем терять времени. Обедаю сегодня в городе. Вы уже обедали? Нет ли еще доктор? Но больной... «Нет еще», — согласился специалист. «Впрочем, времени достаточно». Он стремительно повернулся к завешанной шторой двери, однако доктор Олфорд твердо, но вежливо взял его под руку и остановил. Старый Байерт читал газету. Мисс Дженни холодно наблюдала за происходящим. Шляпа торчала у нее на самой макушке. Миссис Дюпре, полковник Сартерис. «Это доктор Бранд, сказал Олфорд. «Полковник Сартерис, ваш...» «Здравствуйте, здравствуйте! Привезли больную? Дочь? Внучка?» Старый Баэрт поднял голову. «Что?» — прокричал он, приложив ладонь трубочкой к уху, и увидел, что специалист, широко открыв глаза, смотрит на его лицо. «Что это у вас на лице?» спросил он, рывком выбросил вперед руку и дотронулся до почерневшего нароста. Нарост медленно отвалился, а на морщинистой, но чистой щеке Байерда осталось круглое пятно, розовое и гладкое, как кожа грудного младенца. Вечером, сидя в поезде, старый Байерд, погрузившись в глубокую задумчивость, долго молчал. — Какое сегодня число, Дженни? — неожиданно спросил он. — Девятое. А что? — отвечала мисс Дженни. Старый Баэрт посидел еще немного. Потом он встал и сказал. — Схожу, выкурю сигару. Надеюсь, табак мне не повредит, доктор. Три недели спустя... От специалиста пришел счет на пятьдесят долларов. «Теперь понятно, чем он так знаменит», — ледяным тоном произнесла мисс Дженни и, обращаясь к племяннику, добавила, «Благодари свою звезду, что он не раздел тебя догола». С этих пор она обращается с доктором Олфордом покровительственно и сурово, Старика Фолза приветствуют кратчайшим ледяным кишком и, задрав нос, шествует дальше, а слюшем Пибоди не разговаривает вовсе. Со свежего, жаркого утреннего воздуха она вошла в прохладный холл, где Саймон с важным видом собственника суетливо смахивал метелкой пыль. «Они сегодня в Мемфис уехали». Казалон кивнув ей головой. «Но мистер Байерт вас ждет. Идите прямо наверх, мисс!» «Спасибо», — отвечала она, и пошла наверх, оставив его деловито сыпать пыль с одной поверхности на другую и обратно. Поднявшись по лестнице, она попала в ровную струю ветра, дувшего из открытых дверей на другом конце холла. Сквозь эти двери виднелся отрезок голубых холмов и белесое, как соль, небо. Возле дверей в комнату Байерда она остановилась и постояла немного, крепко прижав к груди книгу. Несмотря на возню Саймона, в доме, который в отсутствии шумной и деятельной мисс Дженни утратил свойственную ему атмосферу спокойной уверенности, Царила несколько даже зловещая тишина.